Глава 17. Курган. Ратмир повел меня напрямик через поле. С мне привиделось, что не так уж и высок древний холм, и что идти до него всего ничего. Однако мы шли, а курган всё не приближался. Первые шаги дались с трудом, так устали ноги. Но уж очень не хотелось быть в тягость Ратмиру. Если начну жаловаться, опять на руках понесет. А ему тоже надо силы поберечь. Кто знает, что нас там ждет. И я шла сама, держась за руку Ратмира и стараясь глядеть под ноги, чтобы не споткнуться. И это было сложно. Трава в поле вымахала мне по пояс. Путь оказался не так уж и близок, а сам курган выше, чем мне представлялось. С каждым шагом он вырастал заслоняя собой все больше неба и что мы будем дальше делать растерянно спросила я когда мы оказались у подножия искать вход уверенно ответил ратмир тех неудачливых копателей нашли с южной стороны думаю они знали где вход идем погоди дай мне чур ночью перед тем как задремать на руках у ратмира я отдала ему свое сокровище, опасаясь выронить ратмир понимающе кивнул достал чуры с поясной сумки и передал мне я сжала бабушкин подарок в левой ладони и он откликнулся теплом теперь идем уже через десятых шагов я поняла, что ратмир ведет меня в верном направлении потому что чур начал нагреваться. Мы обогнули курган и вышли из его тени. Солнце светило теперь с правой стороны. «Здесь», — сказал Ратмир, останавливаясь и указывая на склон на уровне своей головы. Староста сказывал, что когда тот купчина здесь рыть пытался, часть плиты оголилась. Наши мужики не стали ее трогать, землей присыпали. Мы с Севой тогда тоже сюда бегали. Плиту увидеть не успели. Но где была потревоженная земля, я запомнил. Точно здесь. Видишь, тут трава высохла. «Знаю», — кивнула я, — «чувствую». Я высвободила свою правую руку из ладони Ратмира и, наклонившись, прикоснулась к склону. Чур в моей руке затрепетал, словно живой. В голове загудела, и сквозь гул я услышала далекий, прерывающийся голос. Ключ в жилах первой ведьмы — кровь. Я ясно увидела, чего от меня ждут. «Ратмир?» — позвала я, выпрямляясь дай нож ратмир достал тот самый нож что взял у убитого разбойника, но передавать мне не спешил что ты собираешься делать нужна кровь пояснила я почему ты может моя подойдет я покачала головой так надо ты же знаешь я потомок первой ведьмы моя кровь нужна Ратмир нехотя протянул нож, процедив. Он же тупой. И поморщился, когда я быстро, словно боясь передумать, полоснула себя по левой ладони. Чур я при этом из рук не выпустила. А как только побежала кровь, сразу же сжала его. У Ратмира только желваки на скулах заходили. «Всё хорошо». Я постаралась улыбнуться. «Мне не больно». Хотя рану пекло невыносимо. Я взобралась метра на два выше по склону, туда, где, по словам Ратмира, была плита, и, не обращая внимания на боль, еще крепче стиснула чур в руке. Из сжатого кулака закапала кровь. Сухая земля жадно впитала алые капли. И на несколько мгновений наступила абсолютная тишина. Смолкли птицы, стих стрекот кузнечиков, ветер замер, прекративший листеть травой. Вроде и звуки все были негромкие, а как исчезли, по коже холодок пробежал. Как будто всё живое в округе умерло. Затем из-под земли раздался глухой гул, и земля под ногами приподнялась и тут же опустилась, Словно курган вздохнул после долгого сна. Я покачнулась и потеряла равновесие. Сильные руки Ратмира поймали меня, не дав упасть. Поймали и прижали к себе. «Не бойся, ладушка, я с тобой». От этого ласкового слова сердце ёкнуло. Никто никогда так меня не называл. Камни внутри склона заскрежетали поворачиваясь на невидимых осях. Земля начала медленно расходиться, открывая узкий проход. Из черного зева потянуло могильным холодом. «Если бы я мог все это сделать один...» Ратмир скрипнул зубами. Довольный и того, что я не одна туда пойду». Я попыталась улыбнуться, но на сердце было тревожно. Звуки жизни уже вернулись. течи, крики, стрекот кузнечиков, жужжание шмелей. Солнце поднялось высоко, обещая жаркий день. А наш путь лежал вниз, в мрачную, холодную неизвестность. Но надо было идти. Если бы не помощь Марены, то меня бы уже в живых не было. Должна я. И даже бездолго. Если есть у меня шанс спасти мир от чума царя, то кем я буду, если испугаюсь в последний момент?» «Пора!» — выдохнула я. «Погоди, как твоя рука?» Батмир взял меня за плечи и развернул лицом к себе. Я раскрыла ладонь с чуром. Деревянная фигурка была окрашена кровью. Ладонь тоже. Но от самой раны осталась лишь белая полоска. Ратмир осторожно коснулся ее пальцем, словно проверяя, не болит ли. Не болит, успокоила я его. Значит, все правильно. Надо идти. Ратмир шагнул в проем первым, и я последовала за ним. И я последовала за ним. Сразу же после узкого входа, через который Ратмиру с его широкими плечами пришлось протискиваться боком, проход расширился. Мы оказались на лестнице, каменные ступени которой вели вниз. Стены также были выложены огромными каменными плитами. В следующий момент склон кургана за нашими спинами сомкнулся, отрезая нас от внешнего мира, от дневного света, от самой жизни. Я невольно охнула и сама прильнула к Ратмиру. Он обнял меня, и я услышала, как сильно бьется его сердце. Не бойся, сказал он негромко. Мрак, однако, рассеялся почти сразу же. На каменных стенах засветились светиеватые символы. Не ярко, но света хватало, чтобы видеть, что под ногами Я смущенно отодвинулась от Ратмира. «Это руны», — пояснил он, нехотя отпуская меня. «Ты их понимаешь?» — шепотом спросила я. «Изучал. Здесь мудрые изречения. И имена защитников, которые лежат в кургане. В любом случае, ничего враждебного в них нет. Идем». Лестница закончилась. Под ногами захрустели мелкие камешки и песок. Мы прошли совсем немного, когда от стены отделилась тень, перекрыв собой проход. В мгновение ока Ратмир заслонил меня собой и рявкнул. «Кто таков? Почему бродишь неупокоенный?» Голос его отразился от стен эхом. В ответ раздался короткий смешок, а затем низкий гортанный голос требовательно спросил. «Это ты кто таков, парень? С какой стати пришел тревожить мертвых?" Я осторожно выглянула из-за плеча Ратмира. Впереди мерцала призрачная фигура, высокий воин в почерневших от времени доспехах. На голове шлем, лица было не разглядеть. Но оно и к лучшему. И без того стало жутко. Могильным холодом повеяло от призрака так, что я содрогнулась. А все же настоящие угрозы не почуяла. Должно быть, потому что чур в руке оставался теплым. «Я — хранитель», — мрачно поведал Ратмир. «Могу и упокоить бродячую душу». «Упокоить?» — хмыкнул призрак нет в тебе нужды наши воины спят спокойно долг свой с честью выполнили а ты дерзко спросил ратмир почему не спишь страж я откликнулся призрак покой мертвых соратников в стерегу зачем пришел еще и девицу сюда привел Нечто наверху укромных мест не нашлось покувыркаться. «Да что вы такое говорите?» Я выскочила из-за спины Ратмира. «Про какие кувыркаться? Как несовестно!» «Ох ты ж, шустрая какая!» Засмеялся призрак. «Огненная девка у тебя, хранитель!» «Суженная моя!» Поправил Ратмир. В его голосе прозвучала такая гордость, что я не стала огрызаться. Пусть себе потешится, а я еще посмотрю. Устроил тут с призраком обсуждение меня. — Так что же тебе тут надобно, хранитель? Ты ведь не за золотом пришел? — Не за золотом. Суженый помочь. Нас Марена послала твердо сказала я выступив вперед чума царь рвется в наш мир вот оно что нечто тысячи лет минуло минуло подтвердила я сегодня последний день, когда можно остановить губителя мне нужен венок марены воин покачал головой ведьма стало быть Он помолчал. А ведь я почувствовал, что печати ослабели, и мороков стало много. Видать, правду говорите. Древнее зло близко. Нелегко будет вам до венка добраться. Марина его хорошо спрятала. А вы можете путь к нему указать? Я смелела. Да как бы я знал! я вход в лабиринт охраняю а что дальше мне неведомо лабиринт удивился ратмир да где же он тут располагается не так уж велик курган, но призрак не ответил начал таять в воздухе только донеслось шелестящее морыки ничего не знают о прошлой жизни коли заставить их вспоминать Развеются.